— сказал старик, показывая ему посох. — Вот что ты выбросил, не ведай, что творишь. — Ну, выбросил, ну и что? — буркнул шех. — Подумаешь, посох, что в нем особенного? С одной стороны заострен, с другой — голова кошки, чего только неверно не вырежут на деревяшках. Старик взволнованно воздел посох над головой и потряс им. — Да он старше этого мира, могущественнейшая магия заключена в нем — А ты говоришь, деревяшка. Я читал о нем в древних книгах, одетых железными переплетами. Сам пророк, мир с ним, пусть и иносказательно, но упоминает его. Видишь на нем кошачью головку? На самом деле, это изображение богини, которые поклонялись в Древнем Египте. Только подумай, давным-давно, еще прежде чем стал учить Мухаммед, прежде нежели был построен Иерусалим, жрецы Баста. Выносили этот жезл и торжественно показывали молящимся, а те простирались перед ним ниц, распевая священные гимны. Это с его помощью Муса, неверно называет его Моисеем, творил чудеса перед лицом фараонов, а когда евреи уходили из Египта, он нес его впереди своего народа. Много столетий служил царским скипетром Израиля и, и Иудей. Это с его помощью Сулейман ибн Дауд изгнал колдунов и заклинателей духов и наложил чары на ифритов и злых джиннов. Смотри же, Хасим, древний жезл вновь в руках человека, которого зовут Сулейман. Произнося эту речь, старый сив дошел почти до фанатического религиозного иступления, но Хасим только передернул плечами. Твой посох, даже если это тот самый, не выручил ни Иреев из рабства, ни этого Сулеймана из нашего плена, заявил шеф. По-моему, деревяшка все же стоит меньше, чем тот длинный тонкий клинок, с помощью которого Сулейман они только что отправил в рай троих моих лучших бойцов. Юсиф покачал головой. «Не доведут тебя до добра подобной насмешки, Хасим. Когда-нибудь ты...» Встретишься с силой, которую не растечет твой меч и не повалят твои пули. Я сберегу священный посох, и я предупреждаю тебя, Хасим. Не трогал бы ты лучше этого Франка. Он хранил у себя жезу, видевшие Сулеймана, Мусу и фараонов. Кто знает, какую магию он от него воспринял. Повторяю, Хасим, этот посох старше нашего мира». Он существовал еще до Адама, и в те времена его держали в руках ужасные жрецы, обитавшие в городах на дне моря, где вечная тишина. Он достался нам в наследство от старшего мира и несет в себе тайну и волшебство, о которых и не догадывается человечество. Когда во вселенной царило утро, ею правили странные владыки и еще более странные жрецы, и существовало зло. «О да, зло существовало уже тогда, и во все времена преградой ему был вот этот посох, преградой злу, которое было древним уже в дни юности их странного мира. Миллионы лет разум человеческий содрогается и отказывается постигать этот срок». Ответ Хасима был не и не слишком почтителен. Повернувшись, он зашагал прочь, причем старый Юсиф упрямо следовал за ним по пятам, продолжая отстаивать свою правоту. Кейн только передернул жилистыми плечами. Он кое-что знал о силах, которые таил в себе удивительный посох, и был весьма далек от того, чтобы подвергать сомнению утверждения старика, какими бы фантастическими они на первый взгляд не казались. Взять хотя бы то немногое, что было известно ему самому. Посох был деревянным, но деревья такой породы не водились больше нигде на земле. стоило лишь осмотреть его и пощупать руками, чтобы убедиться. Дерево, из которого его вырезали, росло в совершенно ином мире. Что же касается удивительного искусства, с которым была вырезана кошачья головка, уж точно задолго до пирамид, а также иероглифов, наследия языка, забытого еще в дни юности Рима. Чутье подсказывало Кейну, что по отношению к чудовищной древности – самого посоха, эти позднейшие добавления выглядели примерно так же, как если бы кто-то вырезал современную английскую надпись на камнях Стоунхенда.